Глава 24. Площадь. На поверхность Эссоны вышли через центральную лестницу. Пришлось, правда, пару минут попрепираться с оптионом, у которого был приказ никого из скрипты не выпускать. Переговоры закончились тем, что брату с сестрой позволили подняться, но ружья в них направленные не опускали еще долго. А когда выяснилось, что парень с девушкой – это все остатки отрядов 20 человек, спустившегося под землю, К счастью, у оптиона, командовавшего полусотней бойцов, имелся модум связи. Благодаря этому удалось быстро связаться с Экзархатом, обрисовать общую ситуацию, а заодно и выяснить у других блокировавших выходы из скрипты отрядов не поднимались ли на поверхность беглецы Химеры. Оба командира с правого и левого крыла сообщили, что все было тихо, из чего охотник сделал вывод, что слуги Ада либо до сих пор остаются внизу, либо покинули подземелье каким-то иным способом. Например, через тайный подземный ход, которых в старых европейских замках всегда хватало. Все это Ян сжато, но не упуская важных подробностей, доложил архиерею Риксу, когда тот самолично явился во дворец. Не применул сказать, что химеры от боя уклонились, хотя, строго говоря, были на тот момент в большинстве и про Эрика, кормившего портал в ад своей жизненной энергией, упомянуть не забыл, после чего священник потерял к юноше интерес и полностью сосредоточился на задаче ввода войск в подземелье и закрытии портала. А Эссены, пользуясь тем, что впервые за сутки до них никому не стало дело, нашли местечко на крыльце парадного подъезда, где и уселись прямо на ступенях, наблюдая за броуновским движением на площади. Попивая воду из фляги, Одолженный все у того же оптиона, они погрузились каждый в свои мысли. Однако, окажись рядом человек, умеющий читать мысли, он бы удивился тому, до чего синхронно шел мыслительный процесс у брата и сестры. «Мы сделали, что могли», – думал Ян. А София задумчиво кивала, не забывая при этом вести перезарядку всего имеющегося у нее оружия. «Прорыв остановлен, это главное». Теперь дело за Экзархатом и этим Риксом. Портал закроют, уж что-что, а это святоши делать наловчились. Да и беглецов схватят, это тоже всего лишь вопрос времени. Куда им бежать, когда вся имперская рать пустится в погоню? Нет, химеры сыграли свою ставку и продули, так что все не зря было. И план этот с наследованием, и охота. Многое, конечно, глупо вышло, сейчас бы по-другому сделал. И людей погибло много. Плохо. София к этому времени отложила в сторону снаряженную уже трехстволку, достала пистолет, но, увидев, что он еще заряжен, замерла. Как будто тот факт вдруг сломал привычный регламент действий. Бежать, стрелять, заряжать, снова бежать. А тут, нате, здрасте. Пистолет уже в готовности. И что делать теперь? Какая очередность? Стрелять или бежать? «Кунца жаль». Не в попад сказала она, не отрывая взгляда от граненного пистолетного ствола. Хороший был дядька. Ага, так же без выражения ответил Ян. И святой тоже славный был. Так и не спросили, как его зовут. У Рикс потом можно будет узнать. Слушай, а как так вышло, что ты успел упасть? Я ведь понять ничего не успела. Сперва крик «Ложись», а потом ты мне на спину прыгнул. Что ты увидел? Оказывается, девушка больше думала о том, как им удалось спастись от гибельного кровавого серпа, пущенного химерой. По всему выходило, что они оба должны были разделить участь всего штурмового отряда. Некоторое время Ян молчал. У него у самого не было объяснений. То есть были. Он увидел Виту, которую извлекли из жертвы и передали Эдне. Потом сообразил, что таким образом ее резервуар и восполняется. Из чего уже сделал вывод, что сейчас Химера и выдаст что-то мощное и убойное. И здесь как раз вопросов к себе у него не было. А вот с чего он начал видеть чужую энергию? И ведь не один раз, чтобы списать на случайность. Мало ли, экстремальные обстоятельства, мобилизация организма, чудо, наконец. Но второй-то раз, почему? Ведь он же наблюдал истечение Виты не только из жертвы заколотой мольтки, но и из Эрика Роу, питавшего собой портал в ад. С чего это у марочного барона вдруг открылась такая способность? Перед ответом, просто чтобы убедиться, юноша пристально взглянул на сестру. Как смотрел бы на свои энергетические потоки только с открытыми глазами. И без всякого уже удивления... Увидел струящуюся по ее чрезмерно развитым каналам Виту. Кивнул, мол, я так и знал. И только после этого рассказал ей все. «Ясно», — девушка выслушала брата, не перебивая. Не стала ломать голову над вопросами «как» и «почему», а просто приняла информацию к сведению и переключилась на другую тему. «А щит Эдны я как пробила?» «С одного же выстрела» а ведь больше от бессилия стреляла, чем всерьез рассчитывала попасть. Ян вздохнул и стал терпеливо объяснять Софии, в чем заключается связь между жертвоприношениями и внеранговыми конструктами дочери графа фон Мольтки. Говорил он не спеша, наслаждаясь самой возможностью вот так просто сидеть на крыльце, говорить и никуда не бежать. Он понимал, что скоро вернется архерия Рикс, покончившись с порталом, и о спокойствии придется надолго забыть. Святош вынет из них обоих душу, разложит на части, а когда начнет засовывать обратно, выяснится, что некоторые компоненты он забыл у себя на столе. Потому что с момента, когда риск прорыва отойдет на задний план, все службы империи будут всеми силами искать виноватых. В том, в частности, что в самой тихой и верно подданнически настроенной провинции Третьего Рима Вырос даже не мятеж против трона, а полноценное такое предательство рода людского, совершенное как высшим, так и служивым дворянством, то есть теми, кто должен людей от падших защищать. идея эта продлилась даже меньше, чем юный охотник рассчитывал. Он даже не до конца выдал сестре свои умозаключения, как у баррикады, перекрывающей доступ от города к площади, что-то взорвалось. Как выяснилось мигом позже, взлетела на воздух пушка, заряженная картечью, и весь запас пороха, находящийся при ней. Вот только причиной внезапного этого взрыва была вовсе не небрежность при обращении с огнем, а магия. Второй темно-бордовый пульсар, двойник разнесшего укрепление легионеров, пролетел через дым и пламя и ударил по группе солдат, бегущих в сторону дворца. «Шудос!» На литовском выругалась София, хватая винтовку. «Кристин!» Вскочивший на ноги Ян был вынужден с сестрой согласиться по обоим пунктам. По легионерам и правда ударила викантесса фон Кёниг. Только у нее он видел такого непривычного цвета пульсары. И да, сложившуюся ситуацию, иначе как дерьмовой, называть было сложно. Химера напала ровно в тот момент, когда на поверхности остались только заградительные отряды, чьей задачей являлось сдерживание бунтовщиков до тех пор, пока в город не войдут войска. То есть обычные солдаты, в лучшем случае имевшие в качестве усиления слабеньких одаренных в ранге от белого до серого рыцаря. Остальные, куда лучше оснащенные и подготовленные войска, возглавляемые сильными военными и церковными магами, как раз спустились под землю, чтобы закрыть портал. «Только вот одна она тут все равно многого не добьется», успел было подумать охотник, как вынужден был забрать свои слова обратно. Вслед за девушкой, укрытой щитом, на площадь стали вбегать бунтовщики. Десяток, другой, третий. Ян перестал пытаться их сосчитать как раз на третьем. В большинстве скверно вооруженный, обычная толпа – которая прекрасно разгоняется парочкой даже жидких ружейных залпов. Они, тем не менее, имели в своих рядах некое ядро, которое держало их вместе. Всего пять человек. Но каждого из них Эссен оценил как очень опасного противника. Все они были в офицерской форме, причем самых разных войск. Кавалерия, артиллерия, саперы, обычные пехотинцы. Верхом. Прекрасно вооруженные. Ружья, пистолеты, сабли и палаши. И, скорее всего, все как один одаренный. коллеги надо полагать убитого на дуэли Аптиона-Гербера. «Если все это сегодня закончится нашей победой, армию ждут серьезные чистки», почему-то подумал он. Но тут же отбросил все посторонние мысли. В этот момент взорвалась еще одна пушка, преграждающая путь на площадь с другой стороны. И тут же, в освободившийся проход, стреляя и крича, полилась еще одна людская река. «Давай туда!» Ян Шпагой указал сестре на первый прорыв, точнее, на ведущих его офицеров. «Там химеры!» Но несколько секунд спустя был вынужден пересмотреть свой приказ, так как заметил входящую через вторую разрушенную баррикаду Эдну. Даже на расстоянии от нее шла мощная волна силы, которая заставляла бунтовщиков огибать худенькую девичью фигурку. Кроме того, ее сопровождало еще четверо химер с военной выправкой. Бунтовщики выплеснулись на площадь, рванули было ко дворцу, но быстро утратили свой пыл, нарвавшись на ожесточенное сопротивление. Что бы ни говорили про придворные легионы, прусаки сами по себе воевать умели лучше, чем кто-либо в старушке Европе. Несмотря на внезапность нападения, магию и понесенные от взрывов и стрельбы потери, немногочисленные солдаты на площади перед входом во дворец Курфюста отреагировали предельно грамотно. Не стали пытаться заткнуть ни один из прорывов, а моментально рассредоточились по укрытиям и начали без команд стрелять по бунтовщикам. В первый миг собравшийся идти на перехват Викантессы Ян понял, что в данных обстоятельствах его тактика приведет только к быстрой смерти. Подхватив рвущуюся в бой сестру, он в три прыжка преодолел лестницу и влетел в широкий дверной проем, который находящиеся там солдаты уже начали закрывать широкими дверьми. «Им нужно внутрь», – помогая легионерам с дверьми, бросил он сестре. «Портал! Они все еще рассчитывают открыть его!» «Чего тогда удрали?» София, прежде чем солдаты закрыли дверь, успела дважды выстрелить в бунтовщиков на площади. «Эдна была пустая». Ян, закончив с помощью, подбежал к окну, распахнул его и, практически не целясь, выстрелил в ближайшего врага. «Ей жертвы нужны. За ними и пошла. Смотри». Он качнул стволом в сторону, откуда появилась дочь фон Мольтки. Вслед за людьми туда вкатилась небольшая, крытая тентом повозка. Из нее, видимой только Эссену, тянулся довольно толстый жгут силы. «Что?» — не поняла девушка. «Алтарь!» пояснил ей брат. «И там только что кого-то убили». «Курва!» – отреагировала София. Выстрелила еще раз и, спрятавшись за стеной, стала перезаряжать ружье. Яну на это потребовалось в три раза меньше времени. Правда, сразу после перезарядки он не стал снова стрелять, а попытался понять, какими силами здесь представлена оборона. «Легионер!» – позвал он ближайшего солдата. «Кто ваш командир?» Немолодой уже мужчина на миг оторвал взгляд от за окном бедлама и качнул головой в сторону длинного коридора, откуда сам охотник недавно вернулся. Внизу еще один наклон головы. Глаза солдата недоверчиво оглядывали юного аристократа. «За ним кого-то посылали? Там внизу знают, что здесь происходит!» «Вилли побежал!» — наконец и изволил открыть рот легионер. «Как только началось, вы командовать собрались, ваша светлость?» — Я что, похож на офицера? — усмехнулся Ян, сообразивший. — Отчего так напряженно держится солдат? — Накомандую вам тут. Но понять, какими силами мы располагаем, было бы здорово. Десяток наш тут весь. Сразу как-то оттаял мужчина. Как много лет отдавший службе в имперской армии, он, видимо, хорошо понимал, чем заканчиваются ситуации, когда власть отдавать приказы достается сугубо гражданским лицам. Да еще и сопливым дворянам. «Унтера только пришибло, он как раз снаружи был, когда началось». «Ясно. Ну тогда ждем твоего Вилли с подмогой и пытаемся не пустить врага внутрь». Желая приободрить угрюмого служаку, Ян подбегнул ему, мол, все в порядке будет. Но тут его отвлек вопль Софии. «Ян?» Рывком повернувшись на голос, юноша увидел, как сестра показывает за окно рукой. Подбежал глянуть, но успел увидеть только последствия аккуратно рассеченные чем-то тела легионеров, которые закрепились перед входом и не давали приблизиться к нему бунтовщикам. «Сейчас на штурм пойдут», сообщил очевидный факт девушка. Ян, тем не менее, кивнул. «Готовность!» прокричал он засевшим в холле солдатам. «Наших перед дворцом перебили! Сейчас начнут штурм!» Вроде и не собирался командовать, а вот уже и приказы отдает, подумал он одновременно с этим. Впрочем, Легионерам они были и не нужны. Большинство засевших у окон солдат прекрасно видели расправу учиненную Колдунией над их товарищами. И когда толпа действительно пошла на штурм, стали стрелять. Грамотно, не залпом. Кого он мог впечатлить с десяток-то стволов? А поочередно, чтобы у окна всегда оставался человек с готовым к бою оружием. Такая встреча разъяренную толпу немного остудила. Насколько Ян мог судить, Большинство погромщиков знать не знали про то, что невольно помогают созданию очередной гиены на земле. Скорее всего, их обманули, сообщив, что сражаются они против имперцев за восстановление независимости своей страны. Да и то, что их поддерживали маги, в эту схему вполне вписывалось. Не перевелись еще патриоты среди дворянства. Про магию же обыватели знали так мало, что не смогли бы отличить обычную, доступную людям – а то, что помогало им в борьбе с угнетателями. Что характерно, штурмующих здание бандитов ни Эдна, ни Кристин не защищали. Видимо, она усвоила урок, полученный в крипте, и тратила энергию экономно и бережно. Да и ценности для нее, в отличие от тех же культистов внизу, они не представляли. Обычное пушечное мясо. Бунтовщики ответили на редкие выстрелы защитников ураганным, но настолько бестолковым огнем, что было бы чудом, если бы попали в кого-то внутри. После чего сразу затихли за укрытиями, перезаряжая ружья и, судя по всему, настраиваясь на долгую позиционную перестрелку. Вот только у тех, кто их сюда привел, были совсем другие планы. Они намеревались как можно быстрее ворваться внутрь, пробиться к порталу и там завершить начатое. Поэтому сразу, как отстрелялись бунтовщики, в одно из окон полетел бордовый пульсар. Взорвался внутри, разорвал на части одного легионера, а другого, находящегося поодаль, крепко обжег. «Самая тихая мать ее провинции Империи!» — крикнула София, падая на задницу после того, как в очередной раз разрядила во врагов все три ствола. «Да тут шагу нельзя ступить, чтобы на одержимых не нарваться! Куда их в душу вообще смотрела канцелярия? Говняный край! Тут злый заговор! Братец, сможет нам отступить?» «Попозже», застрелив одного из самых смелых погромщиков, ответил тот. «Пока стоим. Шайзе!» Осмотревшись после еще одного выстрела, Ян заметил, как от телеги к Эдне вновь потекла чужая вита. Химера явно готовила что-то масштабное, раз для этого понадобилась еще одна жертва. К сожалению, крытая плотной тканью повозка находилась слишком далеко для броска магии, а стрелять из ружья, не видя цели внутри, было бессмысленно. «Отходим!» – рявкнул он так, чтобы услышали все. «Ведьма сейчас ударит!» Уговаривать никого не пришлось. И легионеры, и сестра тут же подскочили на ноги и бросились бежать. Сильный взрыв, от которого даже штукатурка посыпалась, ударил в дверь за их спинами, но не смог причинить никакого вреда. Дверь же, естественно, не устояла. Обе ее створки а это было тяжелое дерево, слетели с петель и грохнулись на мраморный пол в шагах в четырех. С улицы тут же раздались торжествующие вопли, а спустя несколько ударов сердца в хол ворвалась толпа. Легионеры слаженно разрядили в них свои штуцеры и, не тратя время на перезарядку, бросились бежать дальше. Ян бежал первым. Он запомнил внутреннюю планировку, когда возвращался из крипты и знал, что впереди будет очень удобное место, чтобы на некоторое время задержать бунтовщиков. Там коридор заканчивался небольшой комнатой прихожей и расходился в четыре стороны. Если успеть добежать до нее и поставить с трех сторон легионеров, а самому ударить магией по набившимся в комнату людям, планируя будущие действия, Ян услышал, как от той комнаты развилки кто-то спешит ему навстречу. На всякий случай он остановился, готовясь встретить врага, но вскоре расслабился, заметив на форменный китель легионера. Тот тоже увидел Эссена и сразу перешел на шаг. «Что там?» — поторопил Ян солдата. Нельзя было ему давать время на то, чтобы задумываться. «Может ли этот мальчишка требовать ответов? Что с подмогой?» Легионер, видимо, тот самый Вилли, которого отправляли с известием о нападении на площадь, среагировал на командный тон дворянина и торопливо выдал. — Не будет подмоги. Там демоны из пролома полезли. Святой отец велел держаться. — Да закончится когда-нибудь этот день! — услышал Ян за спиной возмущенный голос сестры.